Повестка. Одна неуважаемая гражданка, подозреваемая в каких-то экономических махинациях, ужасно не хотела предстать перед всевидящим оком следственных работников. На повестки не реагировала, поставила бронированную дверь в своей квартире и никого не впускала. Следователь выписал постановление о приводе. Оперативник, пришедший за дамочкой, позвонился в двери, но никакой реакции не последовало. Нет мини-адома. Дверь была сделана на совесть. Вырвать ее можно только с куском стены. Ломать — пустая трата времени. Но тут оперативник вспоминает, что у гражданки имеется персональный автомобиль и наземные марки, припаркованный прямо под окнами ее квартиры. Он спускается вниз и, заметив, что женщина внимательно наблюдает за ним из за шторы, достает перочинный ножик. После чего, не спеша, без суеты, начинает прокалывать у машины колёса, то есть по большому счёту заниматься милицейским произволом. Но с другой стороны, это более гуманно, чем вышибать дверь, мешая отдыху соседей. Первое колесо, второе. На третьем, обалдевше от досады, дама выглядывает из окна и кричит примерно следующее: Порекай крати немедленно, сволочь, имей в виду, меня дома нет. Вероятно, это был клон. Бегать от милиции, конечно, можно, но не нужно, и даже не будь под окнами машины, нашлось бы что-нибудь другое. Это я так, на всякий случай.